Но, как я уже писал, после войны Сталин, так сказать, явочным порядком постепенно низвел роль Политбюро только до органа по руководству партией. И на 19-м съезде ВКПБ это упразднение Политбюро было зафиксировано в новом уставе. В докладе об этом говорится, хотя и очень кратко, но и столь же определенно. В проекте измененного устава предлагается преобразовать Политбюро в президиум Центрального комитета партии, организуемый для руководства работы ЦК между кленумами. Такое преобразование целесообразно потому, что наименование «президиум» более соответствует тем функциям, которые фактически исполняются Политбюро в настоящее время. Текущую организационную работу Центрального комитета – Как показала практика, целесообразно сосредоточить в одном органе – секретариате, в связи с чем в дальнейшем Оргбюро ЦК не иметь. Таким образом, функции политической работы, как в старом уставе, исчезли. Президиум должен был руководить только организационной работой в партии в промежутках между пленумами ЦК. Президиум фактически стал преемником не Политбюро, а оргбюро, которое упразднили. Получив вместо политбюро президиум, КПСС уже нечем было управлять страной, поскольку в президиум ЦК, то есть в собственно руководящий орган КПСС, главе СССР и главе советской власти, входить уже не было необходимости, о чем ниже. Далее. Сталин ликвидировал в партии Единоначалье сделал то, что хотел сделать еще в 1927 году. Должность генерального секретаря была упразднена, а секретарей ЦК стало 10 человек. Причем вместе они не образовывали никакого органа, а просто все 10 вошли в президиум, в котором, опять-таки по уставу, не было никакого председателя, никого главного. Дело в том, что единоначалие нужно для хорошего управления организацией, для того, чтобы в ней были несущие ответственность руководители, для того, чтобы вся организация была сильной. Но единоначалие мешает дискуссиям, поиску истин. Когда знаешь, что хочешь достичь, нужно единоначалие. Если находишься в стадии поиска цели, оно вредит. Точно знаешь... что нужно захватить власть, в воде единоначалие. А когда уже захватил, и все органы государственной власти уже укомплектованы коммунистами, то зачем нужно единоначалие среди коммунистов, зачем нужно то, что сдерживает поиск истин? Причем Сталин, видимо, позаботился и о том, чтобы после его ухода из секретарей партии, о чем позже, ЦК не вздумал создать себе нового вождя, так сказать, неформального. Ведь можно было начать прославлять кого-либо из авторитетных государственных и партийных деятелей, делая из него вождя партии и вождя народа номер два. Тогда, в случае смерти Сталина, вождь опять бы оказался не у советской власти, а у партии. На 19-м съезде членом ЦК Был избран писатель Симонов. Он один из трех, кто написал воспоминания о пленуме ЦК, о речи Сталина, о его просьбах, о реакции членов ЦК. Два других мемуариста, Хрущев и Шипилов, уж явно извращают. Симонов описывает пленум с позиции хрущевца. То есть у Симонова Сталин является негодяем, который все время мечтает всех поубивать и так далее. Но как писатель Симонов очень точно передает свои впечатления, а они у него, похоже, гораздо более правильны, нежели его размышления. После Сталина самыми старыми членами политбюро по членству были Молотов, Ворошилов с 1926 года и Микоян, С 1926 -го года кандидат, с 1935 -го года член Политбюро. Микоян, к тому же, был и достаточно молод, 57 лет. У номенклатуры могла прийти в голову мысль предложить членам ЦК рассматривать кого-либо из этих деятелей как вождя партии. Симонов пишет о том, что именно сказал членам ЦК «Сталин», Не думаю, что он это сказал, чтобы пресечь мысль вновь ввести в партии единоначалия посредством этих лиц. Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счел нужным говорить вообще о мужестве или страхе, решимости или капитулянстве. Все, что он говорил об этом...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 Это было настолько неожиданно, что я сначала не поверил своим ушам, подумал, что ослышался или не понял. Оказалось, что это именно так. При всем гневе Сталина, иногда отдававшем даже невоздержанностью, в том, что он говорил, была свойственная ему железная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части его речи, посвященный Микояну, более короткой, но с каким-то своим оттенком, пожалуй, еще более злой и неуважительной. Не знаю, почему Сталин выбрал в своей последней речи на пленоме ЦК как два главных объекта недоверия, именно Молотова и Микояна. То, что он явно хотел скомпрометировать их обоих, принизить, лишить Ореола, одних из первых после него,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 О нем пишет в своих воспоминаниях Шипилов. Симонов, не понимая, что происходит, считал, что Сталин злобствовал. Но Сталину было не до злобы. Все — Молотов, Ворошилов и Микоян — остались на своих партийных и государственных постах. Сталин предупреждал поползновение партноменклатуры по провозглашению нового вождя. И он предупредил своих старых соратников, что будет с ними — если они попробуют поиграть в эти игры», — предупредил на людях. Но и это не все. Состав президиума был определен в 25 членов и 11 кандидатов, имеющих совещательный голос. По сравнению с девятью одиннадцатью членами политбюро, это получился очень многоголосый колхоз. Однако не надо думать, что Сталин не понимал, что делает. Большинство из этих 25 человек были не партийные, а государственные деятели, которые в миру подчинялись председателю Совета Министров и, соответственно, Верховному Совету. Таким образом, власть в партии перешла от партийной номенклатуры к советской власти, строго говоря, ее номенклатуре. Сталин, подчинив партию советской власти, Восстановил действия Конституции СССР в полном объеме. Сделал, по сути, то, что и Петр I, который русскую православную церковь, сделал структурой государственного аппарата управления. Интересно и то, что, несмотря на трехмесячное обсуждение нового устава, и на то, что этот устав на съезде докладывал Хрущев, партноменклатура – Похоже, совершенно не догадывалось о том, что задумал Сталин. Своё намерение подчинить партию советской власти он держал в тайне от аппарата ЦК, и когда на пленуме он достал из кармана список и зачитал пленуму свои предложения по персональному составу президиума, для партапаратчиков это было шоком. Они увидели, что их в президиуме меньшинство – и что им теперь предстоит играть в государстве ту же роль, какую при царе играли священники Русской Православной Церкви, а с учетом контроля МГБ за их жизнью и необходимостью завоевывать авторитет у рядовых членов партии, их перспективу можно было бы назвать монашеской. а шоке от предложенных Сталином кандидатур Хрущев вспоминал. Когда пленум завершился... Мы все в президиуме обменялись взглядами. Что случилось? Кто составил этот список? Сталин сам не мог знать всех этих людей, которых он только что назначил. Он не мог составить такой список самостоятельно. Я признаюсь, что подумал, что это Маленков приготовил список нового президиума, но не сказал нам об этом. Позднее я спросил его об этом. Но он тоже был удивлен. «Клянусь, что я никакого отношения к этому не имею. Сталин даже не спрашивал моего совета или мнения о возможном составе президиума». Это заявление Маленкова делало проблему более загадочной. Некоторые люди в списке были малоизвестны в партии, и Сталин, без сомнения, не имел представления о том, кто они такие». А Сталину было наплевать на то, что предложенные им люди были малоизвестны партийной номенклатуре. Главное, что они были известны советской власти, поскольку зарекомендовали себя работой именно в этих органах. Уход Сталина – смерть партноменклатуры. Единственным спасением... Единственной соломинкой для партноменклатуры было то, что сам Сталин оставался в управлении партии. Неважно, что не генеральным секретарем, ему никакие должности и звания и раньше не были нужны. Все и так знали, что он Сталин. И Сталин попробовал эту соломинку сжечь. Но прежде чем исследовать реакцию на эту попытку, обсудим то, зачем Сталин был нужен партноменклатуре. Во-первых, жиды перли в номенклатуру не для того, чтобы работать, но работать-то кому-то надо было, ведь чтобы жиды жерели, надо, чтобы люди работали, а значит, надо, чтобы ими кто-то руководил из тех, кто понимает, как и что надо делать. Сами жиды свою «работу», в кавычках, то, что им приходится делать, ценят чрезвычайно высоко. И уверены, что за этот труд они должны получать. Именно так, получать, а не зарабатывать. Получать очень много. Больше какого-нибудь Ваньки горнового доменной печи, которого и горновым поставит только лет через 10 учебы тут же у печи, и который за 8-часовую смену теряет 12 килограммов веса, компенсируя эту потерю, девятью-десятью литрами, выпитой за смену воды. Но разве можно эту работу сравнить с титаническим трудом партийного аппаратчика? Вот упомянутый Шипилов скромно пишет, как он даже в обморок упал от бешенного перенапряжения. Диагноз – динамическое нарушение кровообращения головного мозга на почве истощения нервной системы. Интеллектуальный мотор, однако, продолжал свою бешеную работу. В голове проносились мысли о незавершенных работах по издательствам, изучении иностранных языков в школах, о выпуске новой серии агит-плакатов, о недостатках преподавания политической экономии в вузах, об отставании советского футбола, об увеличении производства газетной бумаги, о новом наборе слушателей в Академии общественных наук и сотни других. По одним нужно было представить проекты постановлений ЦК, по другим информационные записки, по третьим ходатайство в Совет Министров, и все важно, все срочно. Ну а как же? А то футбол без Шипилова совсем заглохнет, а страна останется без агитационных плакатов. Но и это не вся бешеная работа, которую приходилось делать этому секретарю ЦК. За эти десятилетия я прослушал и просмотрел в Большом театре и его филиале оперы «Демон», «Травиата», «Манон», «Кармен», «Лоенгрин», «Вертер», «Паяцы», «Богема», «Фауст», «Сорочинская ярмарка», «Реголетта», «Валькирия», «Майская ночь», «Нюрнбергские мастера пения», Тоска, Царская невеста, Русалка, Золотой петушок, Псковитянка, Евгений Онегин, Гугеноты, Сивильский цирюльник, Дубровский, аланта Черевички и другие. В послевоенные годы Большой театр поставил заново Бориса Годунова, Садко, Аиду, князя Игоря, Пиковую даму. «Русланы и Людмилу», «Мазепу», «Хованщину», «Вражью силу», «Ромео и Джульетту», «Лакме», «Чио-Чио-Сан», Фигара», «Фиделио», «Ивана Сусанина» и другие. В последующее время я имел возможность ознакомиться с оперным мастерством Праги и Парижа, Будапешта и Милана, Белграда и Нью-Йорка. Думаю, что не будет преувеличением сказать, что с точки зрения «сценического мастерства» В целом, многие из перечисленных постановок представляют собой шедевры мирового оперного искусства. Заметьте, что Шипилов об этой своей бешеной работе пишет абсолютно серьезно. Но если человек от просмотра агитационных плакатов и опер интеллектуально истощается до нервных срывов, то ему же нельзя доверить руководство и колхозной бригады, не говоря уже о стране. Конечно же, дам нужен был Сталин, чтобы было кому работать, пока они упражняются в болтовне, ищут где и что хапнуть и с кем еще поснашаться. Во-вторых, без Сталина на посту генерального секретаря, без Сталина в качестве вождя партии, партноменклатура теряла ту власть, которая дает материальные выгоды. Тут надо понять технику этого дела. Для того, чтобы секретарю обкома или райкома приехать в колхоз и чтобы ему там положили в багажник баранчика, для того, чтобы дать команду директору завода или ректору института устроить на работу или учебу нужное, но тупое чадо, или для того, чтобы дать команду прокурору прекратить уголовные дела на своих, необходимо, чтобы все руководители на местах боялись партийного руководителя. Для того, чтобы они боялись, партбоссу нужно иметь возможность раздуть до небес какой-либо недостаток в их работе. Но как его найти, если ты, партайгеноса, во всех делах жизни баран? Определить недостатки в работе специалиста может только специалист. Чтобы найти недостатки у всех руководителей своей области или республики, партаппарат собирал у них отчеты о работе, которые те отсылали своим прямым руководителям-специалистам. Уцепившись за неблагополучную цифру какого-то отчета, а у любого работника полно всяких недостатков, Можно было ее раздуть, довести дело до ЦК, оттуда до соответствующего министра и по его приказу неугодного работника снять. Когда у ЦК власть, то не каждый министр отважится испортить с партноменклатуры отношения из-за одного из своих 200-300 директоров, ведь партаппарат может накопать грязи и в министерстве на самого министра. Для того, чтобы стряхнуть с себя власть партноменклатуры, государственному аппарату нужно было немного. Не давать этим придуркам своих отчетов, отчитываться только перед своими прямыми руководителями. Не имея данных, к которым можно прицепиться, партаппарат становился беспомощным. Но как ты не дашь партаппаратчикам свой отчет, если они люди Сталина, вождя страны? Ведь это получается... что ты перед ним не хочешь отчитываться. А вот если бы Сталин ушел из ЦК и остался только председателем Саумина, то тогда сам Бог велел послать партноменклатуру хрен и не отчитываться перед ней, экономить бумагу. Вождя-то в ЦЦЦК нет, там 10 штук, каких-то секретарей только. Что эти секретари сделают человеку, назначенному на должность, Согласие Сталина пред Совмина. Попробуют интриговать? А они понимают что-нибудь в деле, в котором собрались интриговать, то есть обвинять в плохой работе? Ведь напорют глупостей, и Сталин их самих повыкидывает из СТ. Более того, с уходом Сталина исполнять команды партноменклатуры становилось опасно. Представьте себя министром, которые по требованию секретаря ЦК снял директор А завод стал работать хуже. И возникает вопрос, зачем снял. Секретарь ЦК потребовал. А зачем ты этого придурк слушал? Почему не выполнял команды вождя по подбору квалифицированных кадров? Кадры решают все. Это раньше, когда секретари ЦК были в тени Сталина, то их команда его команда. А после его ухода извини. Государственные служащие ставились в положение, когда они команды партийной номенклатуры обязаны были выполнять не под ее, а под свой личный риск. Иными словами, они могли выполнять только действительно умные и здравые распоряжения партноменклатуры. Но откуда та их возьмет? Она ведь не знает дела, не знает ничего, кроме тупой передач команд от Сталина вниз и отчетов снизу к Сталину. При таких условиях в партноменклатуре могли бы выжить только умные и знающие люди. Но сколько их там было и куда деваться устроившимся жедам Но и эта потеря власти не была наиболее страшной. Главное было в том, что с уходом Сталина партноменклатура переставала воспроизводиться. Тут ведь надо понять, как это происходило. По уставу все органы партии избираются либо прямо коммунистами, либо через их представителей, делегатов. Для того, чтобы коммунисты избирали в партноменклатуру нужных людей на все выборы, В ниже органы партии приезжали представители вышестоящих органов и убеждали коммунистов избирать тех, кого номенклатуре надо. Но как ты их убедишь? Какими доводами, если голосование на всех уровнях тайное? Только сообщением, что данного кандидата на партноменклатурную должность рекомендует ЦК. А рекомендует ЦК, это значит рекомендует Сталин. В этом случае промолчит даже тот, у кого есть веские доводы выступить против предлагаемой кандидатуры. И дело не в страхе, а в том авторитете, если хотите, культе, который имел Сталин. Слово-то правильное. Была личность и был ее культ. Обеспечив себе авторитетом Сталина избрание низовых секретарей, номенклатура с их помощью обеспечивала избрание нужных, послушных номенклатуре, делегатов на съезд ВКПБ КПСС. А эти делегаты голосовали за предложенный номенклатурой список ЦК, то есть за высшую партноменклатуру. Круг замыкался. Партноменклатура таким образом обеспечивала пополнение собственных рядов только себе подобными. А теперь представьте, что Сталин уходит с поста секретаря ЦК. Вы, секретарь ЦК, привозите в область нужного человека на должность секретаря обкома и говорите, что товарища Иванова рекомендует ЦК. А кто такой этот ЦК? Десять секретарей, каких-то Хрущевых-Маленковых. А вот директор комбината... которого лично знает и ценит наш вождь, председатель Совета Министров, товарищ Сталин, считает, что Иванова нам и даром не надо, а лучше избрать товарища Сидорова. И за кого проголосуют коммунисты? За привезенного Иванова или за местного Сидорова, которого они знают как умного, честного и принципиального человека? А раз нельзя пристроить на должность секретарей обкома нужных людей, то как обеспечить, чтобы секретаря обкома прислали на съезд нужных делегатов? И как обеспечить собственное попадание в члены ЦК, из которых формируется президиум и избираются секретари? Уход Сталина из ЦК, уход вождя СССР из органов управления партией, был страшной угрозой для партноменклатуры, ибо восстанавливал в партии демократический централизм, внутрипартийную демократию. А при этой демократии люди, способные быть только погонялыми и надсмотрщиками, в руководящих органах партии становятся ненужными. И пришлось бы Хрущеву вспоминать навыки слесаря, а Маленкову вновь восстанавливаться в МВТУ имени Баумана, чтобы, наконец, получить диплом инженера. Всю эту партноменклатуру тень Сталина защищала от беспощадной критики рядовых коммунистов. А такими коммунистами были и министры, и директора, и выдающиеся ученые, люди по своему интеллекту, превосходящие номенклатуру. Не станет в ЦК Сталина не будет возможности укрыться в его тени, и критика коммунистов испепелит все же давьете. Но, как я полагаю, Сталин не мог бросить партию резко. Этим бы он вызвал подозрение народа к ней, почему ушел вождь. Надо было подготовить всех к этой мысли, к тому, что Сталин – Рано или поздно покинет пост секретаря ЦК и будет только главой страны. На пленуме ЦК 16 октября 1952 года он даже успокаивал членов ЦК, 125 человек, тем, что согласен оставаться членом президиума как предсовмина. Но посмотрите, какая, по воспоминаниям Константина Симонова, была реакция, когда Сталин попросил поставить на голосование вопрос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 раздавшиеся уже из-за спины Сталина слова «нет, просим остаться» или что-то в этом духе, зал загудел словами «нет, нет, просим остаться, просим взять свою просьбу обратно». И Сталин не стал настаивать на своей просьбе. Это была роковая ошибка. Если бы он настоял и ушел тут же, то, возможно, еще пожил бы. А так он раскрыл номенклатуре свои планы и дал ей время для действий. Умри. Теперь у номенклатуры оставался единственный выход из положения. Сталин обязан был умереть на посту секретаря ЦК, на посту вождя партии и всей страны. В случае такой смерти его преемник на посту секретаря ЦК в глазах людей автоматически был бы и вождем страны. А сосредоточенные в руках ЦК средства массовой информации быстро бы постарались сделать преемника гениальным, закрепили бы его в сознании населения в качестве вождя всего народа. Конечно, для номенклатуры было бы идеально, если бы Сталин Был застрелен в ложе театра какой-нибудь Зои Федоровой. Или Сталин повторил бы судьбу Марата или Ринкольна. Но годилась и любая естественная смерть. Главное, повторю, чтобы он умер, не успев покинуть свой пост секретаря ЦК. Не мудрено, что прожил он после этого пленума менее четырех месяцев. По-видимому, Сталин понимал, что ему грозит. Это видно и потому, что он принял меры к объединению подберья МВД и МГБ. Видно, и по его осторожности перестал приезжать в Кремль после странной смерти в руках врачей начальника кремлевской охраны. Номенклатура оказалась сильней. То, что, убивая Сталина, номенклатура убивала решение 19-го съезда КПСС, видно потому, как быстро она, поправ устав, ликвидировала все то основное, что произвел в уставе Сталин. Он еще дышал, когда партноменклатура сократила президиум до 10 человек, восстановив под этим названием политбюро. Сократила число секретарей до пяти и назначила секретаря ЦК Хрущева пока еще координатором среди секретарей. Через пять месяцев Хрущев был назначен первым секретарем, вождем партии, и пресса кинулась нахваливать дорогого Никиту Сергеевича. Номенклатура совершенно недвусмысленно показала, зачем именно она убила Сталина. Когда нынешние историки рассматривают тот период, то искренне дерут горло в доказательстве, что никаких заговоров ни против, ни против советского народа никогда не было. Откуда такая уверенность? А видите ли, Никогда не было найдено ни единого документа, примерно такого содержания. Я, скажем, Вознесенский, верный сын жидовского народа, вступая в ряды заговора жидов всех национальностей, торжественно клянусь устроиться на шее советского народа, имитировать полезную деятельность и обжирать эту страну во имя нашей великой жидовской цели как можно меньше работать и как можно больше жрать, трахаться и иметь барахла. И вот поскольку никогда не был найден ни один подобный документ, то жиды от истории и утверждают, что никаких заговоров никогда не было. На самом деле наличие документов и доказательств Такого типа исключено в любом заговоре. Все начинается с прощупывания друг друга в разговорах, с намеков, с шутки, с анекдота. Сначала хозяин, видимо, устал. Если собеседник принимает, то хозяин стал стар. Дальше хозяин ничего не делает. Затем хозяин тормозит развитие страны. И хозяину пора бы на покой, а в ответ — на вечный и понимающие хихиканье. И вы видите, что перед вами единомышленник. Прямого утверждения типа «давай убьем Сталина, чтобы побольше хапнуть из казны» никогда и в мыслях не держит. А так хозяин не ценит... Старые, партийные, военные, аппаратные, культурные, образованные и так далее, в зависимости от того, в какой среде разговор. Кадры. При Жукове, Хрущеве, Маленкове, Вознесенском и так далее было бы лучше стране и партии. а личной корысти даже в доверительных разговорах не упоминается. Жиды в этом плане народ стеснительный. Верх откровенности – Наш народ — вечный раб, потому что не рожает героинь типа Жанны Д'Арк и Шарлотты Корде. С Жанной все понятно, а вот Корде — французская дворянка, убившая Марата. Если такие разговоры вести в среде обиженного жидовства, то может найтись и идиотка, которую перестали снимать в главных ролях и которая захочет сразу мировой славы и известности. Благо, что есть надежды и на жизнь после теракт, поскольку намеки следуют из уст очень больших начальников. А потом дело техники. Надо, чтобы эта идиотка оказалась в нужное время в нужном месте из-за целого ряда досадных случайностей. Действительно, специалист в таких делах Судоплатов об этом пишет так. Однако следует осознавать, что спецслужбы – это единственные институты власти, которым законом предписано активно заниматься экстремистскими группировками, организациями и движениями, внедрять в них свою агентуру и доверенных лиц. Работая с террористами, Привлекая в отдельных случаях экстремистские организации к боевым действиям, спецслужбы либо невольно, либо вольно, в силу своего особого интереса к агентурным данным о событиях, подпускают боевиков, потенциальных исполнителей теракций, к объектам покушения. Так было, например, с сотрудничающим с царской охранкой Багровым, стрелявшим в Столыпина, а также с Самиром, убившим израильского премьера Рабина. Точно так же был убит и Киров, человек, который действительно мог после смерти Сталина заменить его, поскольку имел, как и Сталин, жажду знаний и постоянно учился всему. К примеру, когда его убили, то эксперты следственной группы сфотографировали все, что могло бы пригодиться следствию по этому делу, в том числе и поверхность рабочего стола Кирова. Справа лежал инженерный справочник Хьютте, а слева стопка научно-технических журналов, на верхнем из которых читается название «Горючие сланцы». Широк был круг интересов этого партийного работника, как у Сталина. А убил Кирова человек, который длительное время рассказывал всем, что хочет его убить. Несколько агентов НКВД сообщали об этом по инстанциям, но без результата. Наконец, убийцу поймали с револьвером без разрешения на оружие в Смольном, место работы Кирова, и досадная случайность отпустили. но продолжали снабжать убийцу слухами, что Киров спит с его женой. И снова досадная случайность. Пропустили его в Смольный и дали ему досадная случайность подойти к Кирову сзади, а телохранитель Кирова в этот момент, досадная случайность, куда-то делся. Такая вот версия досадных случайностей, и идиот, убивают Кирова. И никто ему ничего не приказывал. И в заговоре убийца не состоял. Какой заговор? Нет никакого заговора. Сталин, кстати, сам пытался это дело расследовать. Приехал в Ленинград, вызвал на допрос телохранителя Кирова. И снова досадная случайность. Когда арестованного телохранителя... Везли к Сталину, случилась автомобильная авария, и телохранитель, само собой, погиб. Тут надо все же понять, что жиды открытого боя не терпят, жиды не убивают, честно, а убивают по -жидовски. В их подлости их доблесть. Так что на вопрос, был ли заговор, ответ надо искать не в бумажках и вещественных доказательствах, которых просто не могло быть. На данный вопрос надо отвечать вопросом, а были ли мотивы такого заговора? И если мотивы есть, то и заговор вероятен. А у интернационального жадовья в партноменклатуре ВКПБ и КПСС такие мотивы были. Ох, какие весомые мотивы! Генеральный секретарь албанской компартии Энвер Ходжа написал статью к 100 со дня рождения Сталина. И в ней дает вот такие свидетельские показания. Сам Микоян признался мне и Мехмеду-шеху, что они с Хрущевым планировали совершить покушение на Сталина, но позже, как уверял Микоян, отказались от этого плана. Так уж и отказались. Вы можете засомневаться, а стоит ли верить Энверу Ходжи, сталинисту и яростному противнику Хрущева? Может быть, он для пользы дела оклеветал микоян Если бы в своих воспоминаниях Ходжи написал, что Микоян его пригласил, чтобы сообщить, что они с Хрущевым хотели убить Сталина, то я Ходжи тоже не поверил бы. Но Микоян пригласил албанских руководителей совершенно с другой целью. Он хотел поссорить Энвера Ходжу с Маудзе Дуном, против которого хрущевцы начали энергичную борьбу. И признание Микояна прозвучало в этом контексте. Ходжа вспоминает. «Микоян вел разговор таким образом, чтобы создать у нас впечатление, будто они сами стояли... на принципиальных ленинских позициях и боролись с отклонениями китайского руководства. Микоян, в частности, привел в качестве доводов ряд китайских тезисов, которые действительно, и на наш взгляд, не были правильными с точки зрения марксистско-ленинской идеологии. Так Микоян упомянул плюралистическую теорию «ста цветов», вопрос о культе Мао, «большой скачок» и так далее. И у нас, конечно, насчет этого были свои оговорки в той степени, в какой нам были известны к тому времени конкретная деятельность и практика коммунистической партии Китая. «У нас марксизм-ленинизм, и никакая другая теория нам не нужна», — сказал я Микояну. А что касается концепции «ста цветов», то мы ее никогда не принимали и не упоминали. Между прочим, Микоян говорил и о Мао, и, сравнивая его со Сталином, отметил, «Единственная разница между Мао-Дзедуном и Сталином в том и состоит, что Мао не отсекает голову своим противникам, а Сталин отсекал». «Вот почему», — сказал далее этот ревизионист, «мы Сталину не могли возражать». Однажды вместе с Хрущевым мы подумали устроить покушение на него, но бросили эту затею, опасаясь того, что народ и партия не поймут нас. Мы не высказались о поставленных Микояном вопросах, но, выслушав его до конца, я ответил ему. Большие разногласия, возникшие между вами и Коммунистической партией Китая, дело очень серьезное. и мы не понимаем, почему вы дали им усугубиться. Здесь не время и не место их рассматривать. Мы полагаем, что они должны быть решены вашими партиями. Как видите, Микоян просто проговорился о покушении на Сталина из-за того, что не смог добиться у албанцев осуждения Китая. Так что, судя по ситуации, Микоян был искренен, И в эту оговорку можно поверить. Один в поле не воин. У меня сложилось впечатление, что после смерти Сталина Берия остался один. Нет, конечно, если бы он сумел довести до народа и коммунистов те идеи, за которые Сталин был убит, то думаю, что его, несомненно, поддержали бы. Но в государственном и партийном аппаратах он был один, кто за эти идеи готов был сложить голову. Остальные высшие чины государства были либо ожидовлены, либо не понимали, что происходит, либо они были болотом, ожидающим чего-то определенного, чтобы примкнуть к победителю. От Берия требовалось безумство храброго, и оно у него было. Но в таких тяжелых случаях требовался и ум, требовалась, если хотите, и хитрость. Поскольку опереться Берия было не на кого, Сталин как вождь опирался на всех, Берия точки опоры приходилось создавать. Ему приходилось исходить из возможного, уступая там, где он, безусловно, был бы разбит, и создавая себе союзников в делах, которые были ему по силам. Я уже писал, что он не мог выступить с разоблачениями подробностей смерти Сталина. Это было настолько во вред государству, что остальные его просто смяли бы только по этой причине. Ему пришлось не только сделать вид, что он ничего не понял, но принимать и кое-какие меры к сокрытию странностей смерти Сталина. Скажем, ему пришлось... арестовать сына Сталина, Василия. Когда у Сталина случился инсульт, и телохранители не могли никого дозваться, возможно, они позвонили сыну, а возможно, Василию что-то сообщили другие охранники и дежурные. Во всяком случае, уже 2 марта Василия Сталина пытались успокоить водкой, поскольку первыми словами которые он произнес, примчавшись на дачу к отцу, были «загубили отца, сволочи». Василий начал выказывать явные намерения связаться с иностранными представителями в Москве, и это могло для него очень плохо кончиться. Политбюро просто поручило бы людям, о которых ниже, сделать Василию нужный укол, либо Василий попал бы под машину, и его похоронили бы чуть позже отца. Думаю, что по этой причине, чтобы спасти Василия, Берия арестовал его. Берия не выступает против того, что президиум ЦК снова фактически преобразовался в политбюро. Ему важнее, чтобы это политбюро согласовало назначение его министром МВД МГБ. Более того, он пробует в это время завоевать симпатии членов Президиума любыми путями. Наиболее авторитетным после Сталина в глазах народа был Молотов. Берия немедленно занялся делом его сидящей жены. Нашел зацепки, отправил ходатайство генпрокурору, и, не дожидаясь решения прокуратуры, распорядился освободить жену Молотова. В момент, когда Берия обратился бы к народу и коммунистам, поддержка самого старого соратника Сталина ему очень бы не помешала. Берия пытается уменьшить сопротивление врагов, успокоить их, а, возможно, и заманить их в ловушку. Как пишет Хрущев, Берия в это время предлагает построить всем членам политбюро личные дома в Абхазии, чтобы им было где жить на пенсии. Но не тут-то было. Перехитрить жидов трудно. И Хрущев, судя по всему, понял, как можно использовать для компрометации факт строительства особняков для членов политбюро, и, по его уверениям, не купился на это. Но зато Берия, как я уже писал, не купился на дело о еврейских врачах. Вспомним, что с этим делом получилось. Игнатьев, будучи министром МГБ, арестовывает врачей евреев. А Хрущев, Маленков, Суслов, секретари ЦК, в чьих руках сосредоточена вся власть над средствами массовой информации, начинают в прессе кампанию борьбы с космополитизмом. Но 2 марта все газеты замолкают. Их эта тема перестает интересовать. Значит, секретари ЦК дали газетам команду замолчать. Если они дали такую команду, потому что считали дело врачей-евреев заведомо неправильным, то тогда почему Игнатьев, их арестовывавший, получил повышение, стал секретарем ЦК и партийным начальником Бериям? и, главное, работников МВД МГБ. Почему от ЦК не следовало указаний для Берия освободить врачей-евреев? Почему секретарей ЦК устраивало, что против них по-прежнему ведется следствие? Думаю, что замысел Хрущева и компания был таким. Пройдет 3-4 месяца – Следствие против врачей-евреев будет продолжаться, и тогда ЦК даст указание Генпрокуратуре проверить эти дела. Прокуратура, естественно, не найдет в этих делах улик. Евреи будут освобождены, но все уже забудут, кто именно их арестовывал, ведь сидели тани уже при Берии. В результате эти евреи будут повешены на Берии, Он будет снят со всех своих должностей и отправлен на пенсию или на какую-нибудь низовую работу. А Игнатьев, партийный начальник Берия, будет тем недремлющим партийным оком, которое пресекло издевательство Берия над невинными гражданами. По-другому нельзя понять, почему ЦК прекратила кампанию против космополитизма в прессе. но не дала никаких команд по освобождению евреев и повысила в должности арестовавшего их Игнатьева. Тут у хрущевцев не получилось. Берия не стал освобождать врачей. Он просто приказал следователям, ведь это были люди Абакумова и Игнатьева, закончить дела на врачей за две недели, то есть через две недели, Эти следователи должны были представить прокурорам обвинительные заключения с теми уликами, по которым их Игнатьев арестовал, а таковых не было. В результате прокуратура освобождает врачей, а Берия громит этим делом Игнатьева, и того снимают с поста секретаря ЦК и оставляют без работы. А Берия получает существенный выигрыш в обществе, Теперь евреи смотрят на него как на справедливого человека, а еврейские жеды как на своего. Надо понять, что Берия достался аппарат МВД МГБ, в котором семь лет хозяйничали Абакумов, Игнатьев, Круглов и Серов, то есть аппарат был достаточно ожидовленным. И Берия принимает меры к освобождению из тюрьмы ряда арестованных вместе с Абакумовым, сотрудников МГБ и МВД, которым он верит. Эти сотрудники тоже частью были евреями. В связи с этим у русских юдофобов сложился миф, что Берия сам еврей и поэтому освобождал евреев. Может, это и так. Национальность Берии меня не волнует. Но хочу заметить, что Берия освободил далеко не всех евреев по делу Абакумова и не всех по делу врачей. В это время он дает команду пересмотреть дело Шахурина и маршалов Новикова и Яковлева. Их освобождают из лагерей. Участие генералитета такая мера могла вызвать симпатии к Берии. Их, следовательно, помощь или хотя бы несопротивление ему в будущем. Он ищет союзников везде. Я уже писал, сколько предложений, причем абсолютно правильных, он успел внести в Совмине. От изъятия у ГУЛАГа промышленных производств и амнистии, до политических мер по объединению Германии. Это не могло не вызвать к нему уважение и у министров. И он продолжает открыто проводить мысль, что партия должна отойти от власти и оставить всю полноту власти только советом. При этом, как вы понимаете, он фактически настаивает на исполнении решений 19-го съезда КПСС. Он понимает, что сломить партноменклатуру будет нелегко и собирает, говоря современным сленгом, Компромат на нее. Став министром МГБ МВД, он дает команду усилить слежку за секретарями обкомов и партийными работниками. В этом ничего особенного нет, и ЦК тут нечего возразить, так как эта слежка за аппаратом, защита его, велась по распоряжению самого ЦК.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 А вот это уже был сигнал тревоги для многих. То, что Берия стал сосредоточивать все наблюдения МГБ за партноменклатурой у себя в министерстве, означало, что он начал их систематизировать, или другими словами, он начал подготовку своего доклада или выступления. И кто знает, если бы Берия не был убит, то мы, возможно, обсуждали бы доклад Берия на какой-либо из сессий Верховного Совета СССР, проходили два раза в год, а не доклад Хрущева о культе личности на двадцатом съезде КПСС. Я ставлю себя на место Берия и думаю, что его замысел был в следующем. Собрать весь компромат на наиболее одиозных членов партаппарата собрать наиболее вопиющие примеры тупости, идиотизма и бюрократизма его решений, включить все это в свой доклад, добавить подозрение а, возможно, к тому времени будут получены факты о подлой роли Хрущева, Маленкова и Игнатьева в смерти Сталина, разъяснить, чего хотел Сталин, внося изменения в устав КПСС, и выступить с этим докладом на очередной сессии Верховного Совета СССР перед высшей властью страны депутатами. Думаю, что он надеялся на поддержку старых соратников Сталина Молотова, Ворошилова, Микояна Кагановича. думаю, что он также надеялся на поддержку чисто государственных деятелей Советского Союза, заместителей председателя совмина и министров. Думаю, что шансов для победы у него было немало. Верховный совет был вправе снять с поста председателя совмина Маленкова, заставить партноменклатуру исполнять устав партии. запретить всем органам и должностным лицам советской власти исполнять любые указания партноменклатуры, которые касаются не партийных, а государственных дел. Но, повторюсь, у Берия был только шанс победить в идейной борьбе. Шанс, а не гарантия. Авторитета Сталина у него не было. На подбор депутатов он повлиять не мог. Госноменклатура на сессии Верховного Совета могла просто отсидеться, выжидая, кто победит. Поэтому не думаю, что партноменклатура настолько сильно боялась политического выступления Берия, что Хрущев решил его убить. Должны были быть у Хрущева более веские причины. Берия, судя по всему, успешно расследовал замысел партноменклатуры убить Сталина. Но все факты по этому делу, которые так или иначе можно принять за достоверные, мы уже рассмотрели. Да, такие подозрения есть, но полной уверенности нет. Поэтому, как этого и не хотелось, а придется нам дополнить свое расследование... анализом фальшивок. Глава 14 Павшие как часовые Фальшивки от имени Берия